Глава 10. Теплый вечер. Все произошло так стремительно, что Нестор опомнился, лишь оказавшись в прихожей квартире, которая теперь должна была стать его новым жилищем. Квартира произвела на него впечатление. В ней было четыре комнаты, заставленные великолепными гарнитурами индивидуального дизайна и всеми приличествующими такому элитному жилью техническими прибамбасами от автоматического бара с кухонным комбайном до телевизоров в гостиной во всю стену. Впрочем, телевизоры висели на стенах везде, в том числе на кухне и в спальне. Посидев на диване цвета моренго, обитым ворсистым мягким материалом под шевиот, Нестор покачал головой, проговорил легкомысленно «Дуракам везет» и пошел в ванную. Смыв с себя пот и в большей степени усталость, он устроился на кухне, принимаясь изучать ее убранство. Сварил кофе в автомате обнаружив зерно кенийского агосфера ручной обжарки, направился с чашкой в гостиную и полчаса исследовал технику, с какой никогда прежде не был знаком. Нашел бар, и в нем ряд бутылок с этикетками крутого бельгийского и немецкого пива и не менее крутых вин и напитков покрепче. «Интересно, кто тут жил до меня?» — мелькнула мысль. Какой-то миллионер или квартира предназначена для сексотов, каким стал я? Нестор усмехнулся, смакуя на языке слово «сексот», означавшее «секретный сотрудник». Ему даже в голову не приходило, что он может стать агентом секретной организации, контролирующей негативные течения в стране. Конечно, как и любой гражданин России, он радовался ее успехам и огорчался неудачам, провалам Роскосмоса, к примеру, особенно переживая лживые обвинения западных политиков и СМИ в грехах, в которых они погрязли сами. Однако жизнь представлялась вполне ровной дорогой в будущее. Никто особо не придирался к его образу бытия, никто не пихал в спину, а мелкие неприятности он научился нивелировать даже не особенно пользуясь своим даром. И вот резкий зигзаг судьбы. Неизвестно, чего сулящий. Зачем он согласился? Не потому ли, что надоело пресное существование в созданном им самим аквариуме? Стало скучно? И не потому ли, что на горизонте появилась красивая женщина, один взгляд которой заставляет чаще биться сердце? Нестор отмахнулся глянув на себя в зеркало, не урод, но и не красавец, серединка наполовинку, такой, как она, нужен мачо, настоящий супермен, легко справляющийся с подразделением спецназа. А что может показать тихий нотариус, пусть и обладающий ростом 185, даже драться как следует не научился? Миукнул вызов, не сторочнулся от созерцания собственной физиономии, взял браслет мобильного компьютера. В последнее время мобильная связь стала все быстрее уходить от гигантских, больше ладони смартфонов-лопатников, в браслеты и вижночки, собираясь вообще стать частью тела человека в качестве имплантов. Но Нестору эта тенденция не нравилась. Цифровизация окружающего мира откровенно превращала людей в придатки всеобщей компьютерной сети – о чем давно предупреждали писатели-фантасты. И душа сопротивлялась такому прогрессу. Звонила Жанна. «Добрый вечер, господин безоружный. Как устроились?» Нестор сглотнул, вдруг подумав, что ждал ее звонка. «Нормально. Роскошная квартира. Я в таких еще не жил. Не подскажете, кому она принадлежит?» В браслете раздался бархатистый смех. Не забивайте голову ненужной информацией. Если квартира не нравится, так и скажите. Мы вас переселим. Нет-нет, нравится, и метро близко. Метро вам не понадобится. У вас будет машина. У меня есть. Рено Аркана? Эконом-класс? А будет седьмая Ауди со спортпакетом. Зачем такие траты? Пробормотал ошеломленный Нестор. «Берите, что дают. Ваши способности стоят дороже. Кстати, что вы собираетесь делать?» «Спать», — вырвалось у него. Браслет снова донес красивый, как и она сама, смех женщины. «В девять часов вечера? Устали?» «Нет, но...» «У меня предложение. Не хотите посидеть в каком-нибудь уютном местечке? Можно поближе к вашему дому. Рядом с вами...» Торгово-развлекательный центр «Пятая авеню». Внутри есть пара кафешек и ресторан. Я не взял с собой приличного костюма. Сейчас время позволяет везде появляться в демократичной одежде. Так как вам мое предложение?» Во рту пересохло. «Вы меня озадачили?» «Хорошо. Где встретимся?» «У первого входа в пятку» как называют терцы местные жители, через полчаса. Хорошо, буду. Ну и отлично. Браслет мяукнул отбой. Нестор посидел в ступоре несколько секунд, очнулся и начал торопливо переодеваться. Он, конечно же, прихватил с собой запас одежды и обуви, уезжая из Южи, но боялся, что будет выглядеть в Москве провинциалом, поэтому и заговорил о приличном костюме. Но фраза Жанна о демократичности его успокоила. В конце концов, в столице жили миллионы мигрантов и переселенцев, не забивающих головы такими пустяками, как приличный внешний вид, и на свои джинсы можно было не обращать внимания. Через полчаса он уже прохаживался перед входом в «Пятку», когда подъехал черный BMW X5 и на тротуар выпорхнула из кабины Жанна, одетая в приталенное платье бирюзового цвета без рукавов и светло-серые туфли на высоком каблуке. Наряд дополняли сумочка такого же цвета, бирюзовые сережки и кольца из белого металла, часы из такого же металла и элегантный кейп под цвет туфель от Карла Лагерфельда. У Нестора захватило дух. Он даже застыл на мгновение, оценив красоту девушки. «Слипер!» — мелькнуло в голове. «Квадратный корень из минус единицы». Жанна с улыбкой подхватила его под руку, сделав вид, что не заметила реакции молодого человека. «Идемте в Андерсон». Я заказала столик. Зашли в кафе Андерсон, заполненное практически полностью молодежью, Сели у окна. Он на сиреневое кресло, она на коричневого цвета мягкий диванчик. «Не бывали здесь?» — спросила Жанна, снимая кейп. «Нет», — мотнул он головой, вешая ее необычный костюм-накидку. Улыбнулся, вспомнив фильм «Бриллиантовая рука». «Мы дальше Дубровки никуда не ездили». «У вас есть Дубровка?» — не поняла она. Я пошутил. «Давайте закажем что-либо вкусное». «Я голодна, а я стараюсь после семи не есть», — простодушно признался Нестор. Она с любопытством посмотрела на него. «Блюдете фигуру?» Он смутился, почувствовав иронический подтекст вопроса. «Привык». «Хорошие у вас привычки». «Я, конечно, тоже стараюсь жить в отлаженном ритме, но это не всегда удается». «Из-за работы?» «В том числе». «А с чем вы работаете в настоящее время, если не секрет?» «Не с чем, а с кем?» «С вами». Он порозовел. Жанна фыркнула. «Шутка юмора». «Подождите, идет официант. Закажем и поговорим». Пять минут обговаривали меню. Девушка заказала себе бараньи ребрышки и греческий салат. Нестор, жареного крымского ската и мус. «Вино будем пить?» спросила она. Не откажусь, храбро ответил он, хотя уже много лет из алкогольной продукции употреблял только полусухое шампанское, а в последнее время с удовольствием раз в неделю выпивал бутылочку итальянского жемчужного игристого вина Валфонда Шардане фризанте Вино имело приятную кислинку и благотворно влияло на повышение настроения. «Шардоне?» — Приподняла бровь Жанна. Он шире открыл глаза. «Вы тоже любите итальянское?» «Нет», — засмеялась она, — «но попробую». «А откуда вы знаете?» «Сорока на хвосте принесла». Мистер сообразил, что сотрудники «Призрака», прежде чем пойти на контакт, собрали о нем все сведения. «Серьезно вы за меня взялись?» «Таких, как вы, один на миллион, а то и на все десять». «Но ведь и вы тоже этот... Слипер?» «Да, к сожалению». «Почему к сожалению?» «Тень тоски» — промелькнула в глазах Жанны. Но так быстро, что Нестор подумал, показалось. «Во-первых, я не принадлежу себе в той мере, какую бы хотелось иметь. Во-вторых, с такими, как мы, люди не уживаются. Ну, или мы не уживаемся с ними». В-третьих, за нами идет охота. — Охота? — удивился Нестор. — Почему? Кому мы мешаем? — Не задавайте наивных вопросов. Мы мешаем всем, но прежде всего тем, поведение, кого корректируем. Негодяемы под лицам у власти, предателям страны, коих хватает. Мешаем американским и европейским спецслужбам, которые хотели бы видеть нас в своих рядах. Мешаем китайским спецслужбам. Но давайте решим проблему с вином. Жанна подозвала официанта. — У вас есть итальянское шардоне фризанте? — Посмотрите карту вин. — Посмотрела. Там нет. Официант развел руками. — К сожалению, есть только то, что содержится в карте. — Что посоветуете из легких? — Французское. Шато де Тогемо. А из наших, из крымских? Очень хорошее вино. Жемчужное, мускатное. Новая марка. Рекомендую. Несите. Официант принес бутылку с красивой этикеткой. Открыл. Предложил Жанне оценить вкус. Она попробовала, подержав глоток на языке. Годится. Глотните и вы. Я доверяю вам, сказал Нестор. Официант разлил вино по бокалам и ушел. Девушка подняла свой. «За что пьем?» «Наверное, за встречу». «За знакомство». «Выпили, смакуя южное российское вино с вкусным орехово-фруктовым букетом. Принялись за еду». «Так вы расскажете, чем занимаетесь?» вернулся Нестор к своему интересу. «Или это секрет?» «Слышали о разработке Думы и законопроекта о домашнем насилии». «Я не особенно увлекаюсь политикой. Слышал краем уха? Это исключительно вредный для России закон, который заставит страдать всех. По сути, он разрушает семью, общество и государство в целом. Если президент его подпишет, произойдет настоящая катастрофа». «Почему?» «Потому что он направлен не на защиту женщин от насилия в семье, а в первую очередь на возрождение института доноса с малого детского возраста. Если интересуетесь, я скину вам текст закона. Почитайте, и у вас волосы дыбом встанут. Один только пункт о легализации родителя номер один и родителя номер два чего стоит. Но президент вроде бы еще пару лет назад оговорился, что пока он руководит страной, родителей номер один и номер два не будет. Именно что оговорился. «А вы что хотите сделать?» «Я занимаюсь перевоспитанием главных лоббисток закона, депутата Госдумы Сусанны Пущиной и Алены Поповой, собравшиеся костьми лечь на амбразуру ради принятия закона». «На амбразуру?» — удивился Нестор. «На самом деле эти проплаченные из-за рубежа феминистки сами на амбразуру не лягут, пошлют других». «И как вы собираетесь их перевоспитывать?» Жанна покачала головой. «Здесь об этом говорить не стоит. Существуют методы влияния и программирования психики. Я потом вам расскажу. Нам такие задачи решать легче, нежели другим людям. Вы сами знаете, что происходит с теми, в кого вы заселяетесь». «Я ставлю блок». Она положила прохладную ладошку ему на руку, заглянула в глаза. «Потом, господин нотариус, не будьте ребенком». По глоточку? — С удовольствием. — За успех безнадежного дела. Он неуверенно поерзал. — Почему безнадежного? — Так говорил мой папа, когда мы собирались в первый тур поход на лодках по озеру Селигер. Компания подобралась совершенно неспортивная и неопытная. Мы даже грести не умели. Потому и возник этот тост. И как прошел поход? — Великолепно. Первые сутки лил дождь, а потом погода наладилась, и мы получили колоссальный заряд бодрости. После этого каждое лето в июле собирались примерно той же семейной компанией и ездили то на Селигер, то в Рязанскую Мещеру лет десять. А потом? Потом умер отец, погрустнела Жанна, и мы перестали собираться. Сочувствую. Ничего, это дела давно минувших дней. «С какого возраста отец стал брать вас с собой?» «Мне было пять лет, когда мы поплыли первый раз, а последний, когда я заканчивала школу. Мне тогда исполнилось 16. «Ну, не так уж и давно это было». Взгляд Жанны стал лукавым. «Сколько мне лет, по-вашему?» «Двадцать два». Брови Жанны изогнулись, и Нестор поспешно добавил. «Ну, от силы двадцать «Тридцать восемь!» Он не смог остановить невольный смешок. «Да ладно!» «Никогда не поверю!» «Могу показать паспорт», — заверила она. «Так что я уже вышла из возраста юных дев!» Нестор хотел было возразить, «Да вы им всем фору дадите!» Наговорить комплиментов, однако заметил иронический блеск в глазах собеседницы и отказался от намерения. Комплименты Жанне были ни к чему. Она и так знала себе цену. «А чем вы заполняете свой досуг?» Жанна принялась за салат. «Свободное время выпадает редко. Кроме основных заданий я занимаюсь плаванием, регулярно хожу на тренировки. Кстати, вам бы не мешало подтянуть боевой потенциал». «Я тренируюсь. Не очень регулярно, но все же...» Папин друг, тренер по самбо. «В досье на вас отмечено, что вы не добились заметных успехов». Нестор покраснел. «В принципе, мне это ни к чему. Очень даже к чему. Особенно в нашей работе. Бывают ситуации, как на болоте, когда вас чуть не грохнул бандит, требующий боевого мастерства. Если бы владели рукопашкой, успели бы отреагировать». «Спасибо, что помогли». Промямлил он, ощущая неуютное чувство стыда. «Этому делу надо постоянно уделять внимание. А то, не небось, выучили три приема и успокоились. Решили, что этого достаточно». «Три приема?» — поднял он голову. «В интернете часто можно прочитать советы. Что делать, если на вас напал здоровенный жлоб?» «Как правило, рекомендуется овладеть тремя ударами. Коленом в пах, стопой ноги туда же и ногой в колено». Нестор улыбнулся. Еще лбом в нос. И все удары небезопасны для самого защищающегося. Чтобы их нанести правильно, с наибольшей эффективностью, нужны месяцы тренировок. Я тренировался. Ладно, я с вами позанимаюсь. Заказали напитки, зеленый чай и кофе. Значит, вы еще и плаваете. Раз в неделю по воскресеньям. Если выдается свободная минутка, читаю или смотрю мультики. Серьезно? А что тут странного? Я действительно люблю смотреть старые советские мультфильмы, полные юмора и ненавязчивого менторства. Самые любимые из них «Жил-был пес», «Ежик в тумане», «Ну, погоди». Новые серии «Ну, погоди», видели? «Терпеть ненавижу». Чистейшая эксплуатация узнаваемости старого наследия. Рубка бабла. Точно такая же, какую устраивали со товарищи творя ремейки старых советских фильмов типа «Ирония судьбы». Я их не люблю даже больше, чем ксеноидные западные мультсериалы с их набором червей, тараканов, гусениц и прочей хрени в качестве главных героев. Все эти мульты... Чудовищно уродуют психику ребенка и внедряются в нашу культуру намеренно. Нестор хлебнул чаю, с удивлением разглядывая изменившееся лицо девушки, выражающее искреннее негодование. «Вы меня поражаете. Кто вас воспитывал?» «Только не интернет и ТВ», — рассмеялась Жанна. «Меня воспитывали очень интеллигентные и информированные учителя. Да я и сама кое-что понимаю в этой жизни и могу оценить». А вы чем занимаетесь на досуге? У меня есть велосипед и удочка. Мы часто с другом детства ездим на рыбалку. Стас Ревенко? Это он катал вас по озеру на экраноплане? Мы с ним вместе и по ягоды ходим, и по грибы. Наслышано. Нестор поразовел, вспоминая последние инциденты в лесу и на болоте. Пообещал себе в ближайшее время позвонить Стасу и узнать, как тот себя чувствует. С озера его забрала скорая, но рана оказалась не тяжелой, и врачи пообещали пилоту экраноплана отпустить его из больницы дня через 3-4. По вечерам читаю. Что? В основном эзотерику, философские книги, труды по космологии. В настоящий момент на тумбочке у кровати лежит книга Эдда Йонга «Как микробы управляют нами». Интересная? На любителя. Недавно прочитал американского астрофизика японского происхождения Митио Каку Гиперпространство. Жанна с любопытством присмотрелась к смущенному лицу собеседника. Серьезная литература! Он пожал плечами. Мне нравится. А билетристику читаете? Нестор опять смутился. Только классику, перечитываю. Правильный выбор. Кого именно? Ремарк, Лондон. Толстой. Лев Николаевич? Нет. Алексей Николаевич. Лев не мое. Какой вы переборчивый. По ресторанам не ходите, в кино носы не кажете, не театрал, на тусовках не появляетесь. Не скучно? Работаю. Как говорил Уайльд. Труд. Проклятие пьющего класса. Нестор засмеялся. Я не злоупотребляю ни тем, ни другим. Жанна фыркнула. Неплохой афоризм. У вас отличная характеристика для кандидатов в президенты. Надеюсь, недвижимости за рубежом у вас нет? Это тоже не мое? Оба рассмеялись. Ну, за отсутствие скуки? Согласен. Они чокнулись и беседовали о разном еще час пока Жанна не скомандовала. «А теперь по домам? Не возражаете?» Нестор не возражал, хотя желал другого.